Я ему обеспечила знакомство с настоящей красавицей, урожденной аристократкой и натуральной златовлаской. Надеюсь, моя хитрость удалась. И он забыл про меня и мои снимки, а Селена найдет новое счастье и нового мужа. Она заслуживает лучшей участи, чем прозябать в роли одинокой несчастной женщины. А учительницу я себе найду и другую, если все удалось. Леди Селена...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 Я бы с радостью занималась только гостями, но, увы...» Я сделала скорбное выражение лица. «А гость слишком важный, чтобы можно было его так просто забросить и предоставить самому себе. Выручите меня, пожалуйста, тем более вы уже нашли общие темы для беседы». «С радостью!» Селена не удержалась и поразовела «То ли моя хитрость и правда удается, —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 а я подойду буквально через пять минут, только решу последние организационные вопросы». Селена с Ниневей уплыли в замок, направляясь к владыке, имени которого я пока не знала, а я снова повернулась к Эйларду. «Эйлард, сейчас же просто пулей пиши письмо королю Албриту от моего имени. Сообщи, что прибыл представитель власти из Мариэли»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 Похоже, Эйлорд незаметно отстал и уже пишет письмо Албриту. «Ну что, идемте встречать очередного гостя?» Я сделала глубокий вдох. В ли царила ночь, но, судя по голосам, доносившимся от ворот демоны не спали. «Приветствую вас!» Выйдя за ворота, я вежливо обратилась к высокому брюнету средних лет с властным выражением лица. Именно на него мне указал Назур. Прошу простить меня за ожидание. Я была в отъезде, но из-за непредвиденных обстоятельств поездка затянулась. Вернулась только сегодня. Леди Виктория? Глубоким басом обратился ко мне демон. И я даже вздрогнула. Ничего себе! Шаляпин прямо! Совершенно верно. С кем имею честь? Лорд Ринард! А это мой сын, принц Асберт! Сделал он движение рукой, В сторону молодого демона, стоящего за его спиной. Очень приятно, Ваше Величество, Ваше Высочество, я сделала намек на Книксен. Странно. Ренард задумчиво осмотрел мои волосы. Вы не блондинка. Хм. Я сделала вид, что не понимаю, о чем это он. Совершенно верно, я не блондинка. Родной цвет моих волос каштановый. А. -а, -а.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 Глядя на принца, я улыбнулась своим мыслям, и тот невольно сделал шажок назад. «Что же я вас держу на пороге?» – спохватилась я. «Добро пожаловать в мою резиденцию! Даю дозволение войти и быть моими гостями всем, не замышляющим зла против меня и моих домочадцев!» Уже по дороге к крыльцу Ренард все же проявил любопытство и ехидненько спросил. «Леди Виктория, а если не секрет?»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 Это ведь уникальнейшая возможность встретиться в спокойной обстановке с правителями соседних государств. Подписать договоры о соседских отношениях, о туризме, о торговле, о... не знаю, о чем еще. Вам, как главе государства, лучше известно. Ведь теперь вы ближайшие соседи через мою резиденцию. О туризме? Он хмыкнул и приподнял одну бровь. Ну да, не сдавалась я.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 «Ждем его завтра после обеда». Понял. «Алексия, Ильза устроилась?» «Да, леди. А что у нее с волосами?» Отрезала, так как хотела оттолкнуть одного блудливого козла. «Попроси Кириллу заглянуть к ней и помочь промыть волосы с живой водой. Пусть отрастут как можно скорее, а то как-то некрасиво. Моя камеристка и с таким безобразием на голове». «Хорошо. Что еще прикажете?»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 Я с Фили и Марсом ушла к себе.